Глава двадцать пятая. Пайпер понюхала шею Брэндона и задумчиво поджала губы. Нет, это тоже не то. Слишком цитрусовый. Брэндон оперся локтем о стеклянную стойку и с п ы т ы в а я удивление пополам с нетерпением. Пайпер, у тебя скоро закончатся места, где можно меня обрызгать. День клонился к вечеру, и после обеда в центре города. Во время которого Брэндон впервые попробовал тирамису и ему понравилось. Они вернулись в отель. Ее парень, казалось, был склонен как можно быстрее увести ее наверх, но она затащила его в мужской магазин рядом с вестибюлем, чтобы посмотреть, смогут ли они найти для него фирменный аромат. Она что, тянет время? Может быть, самую малость? По какой-то причине ее нервы были на пределе. Это было безумием. Они собирались подняться наверх и заняться друг другом. Они уже делали это дважды, верно? Не было никаких причин тому, чтобы по ее венам словно плыли пузырьки. Вот только каждый раз, когда Брэндон целовал костяшки ее пальцев или обнимал за плечи, они бежали новым потоком. Даже в о х л а ж д ё н н о м кондиционером воздухе кожа ее шеи горела, и она поймала себя на том, что делает глубокие, размеренные вдохи в попытке унять бешено колотящееся сердце. Если она просто сосредоточится на поиске идеального а д е к о л о н а это даст ей д о с т а т о ч н о времени, чтобы расслабиться, или по крайней мере выяснить, почему она не может это сделать. Она наклонилась на д в и т р и н о й чтобы взять квадратный флакон цвета п о л ы н и и Брэндон положил руку ей на поясницу. Случайно? Но ее пульс участился, как будто она проходила тест на детекторе лжи, и ее расспрашивали о былой привычке тратить деньги. Мысленно встряхнувшись, она открыла флакон и понюхала. О, прошептала она, снова принюхиваясь, чтобы убедиться. Вот он, твой запах. И, может быть, это было верхом безумия, но то, что она нашла эту неуловимую сущность Брэндона, держала ее в руке и ощущала, как запах наполняет ее. Сбросила последнюю завесу, которая скрывала ее чувства. Она безнадежна, безвозвратно влюблена в этого мужчину. От п е р е м е н ы в и х о к р у ж е н и и Было невозможно не увидеть каждую маленькую причину, по которой ее тянуло к нему: его честность, терпение, надежность и непоколебимый характер, его способность руководить и быть уважаемым, не будучи жадным до власти, его любовь к природе, традициям и дому, та деликатность, с которой он обращался с чувствами своего тестя, потрясла даже ее. С момента, как только она осознала всю глубину своих чувств, три коротких слова угрожали сорваться с ее губ. Именно поэтому она нервничала. К чему приведет такое признание? К отношениям, постоянным отношениям, не только с этим мужчиной, но и с Эспортом. Пайпер, настойчиво окликнул Брэндон. С тобой все в порядке? Конечно, в порядке. Слишком бодро ответила она. Я, я его нашла. Он идеален. Он скептически приподнял бровь, вертя флакон в руках. Роскошное дерево. Понимаешь, вы просто созданы друг для друга. Она смотрела ему в глаза, как влюбленный щенок. Несколько слишком долгих секунд, прежде чем разрушить чары. Хм. Но мы должны понюхать его на тебе. Брэндон смотрел на нее, нахмурив брови, практически подтверждая, что она ведет себя как-то не так. Ты уже опрыскала мои запястья и обе стороны шеи, заметил он. Мест не осталось. А грудь? Она оглядела маленький мужской магазин. Продавец был занят на другой стороне с другим клиентом. Просто быстрый т е с т а р о м а т а Чтобы не потратить деньги зря, она просияла. О, ты только послушай меня, Брэндон. Еще чуть-чуть, и я начну вырезать скидочные купоны. На его лице промелькнула нежность. Давай быстрее, пробурчал он, расстегивая три верхние пуговицы рубашки. Мне понадобится три д у ш а чтобы смыть с себя эту гадость. Пайпер пританцовывала на месте, в з в о л н о в н н а я тем, что должно было произойти. Этот запах должен оказаться идеальным. Она просто знала это. С усилием сдержавшись, чтобы не завизжать, она выпустила о б л а ч к о тумана. Волосы на груди Брэндона. Когда он распахнул рубашку, наклонилась, уткнувшись в него носом, вдыхая сочетание запаха земли и соленой воды Брэндона. И, о господи, да, она действительно была влюблена. Ее мозг вздохнул от полного удовлетворения и радости от того, что она нашла его, нашла способ вдыхать этот запах в любое время, когда ей захочется. Должно быть, она порывисто вздыхая надолго замерла в этом похожем на сон состоянии, потому что Брэндон, наконец, усмехнулся и она открыла глаза. О чем-то задумалась, о том, что если я утрачу осторожность... Вокруг будут бегать маленькие дети морского капитана. А вообще, разве это плохо звучит? Совсем неплохо. На самом деле это даже потрясающе. Я думаю, что горжусь тобой. Наконец ответила она, застегивая на нем рубашку. Ты сегодня пробовал т и р а м и с у и ты запросто решил съездить в Сиэтл. Спонтанно. Ты как новый человек. И я подумала. Что она тоже сильно изменилась с тех пор, как приехала в Веспорт, с момента встречи с Брэндоном. То, что она раньше считала жизнью на полную катушку, на самом деле было жизнью для других людей. Но показ, она не собиралась лгать себе и притворяться, что один месяц полностью излечил ее от глубоко укоренившейся жажды внимания, жажды похвалы, того, что она когда-то считала любовью. Но сейчас она жила собственной жизнью, не просто позировала и притворялась. м и р оказался намного больше, чем тот, в котором она жила раньше, и теперь она это видела, действительно видела. В раздевалке, когда она примеряла джинсы, ей даже в голову не пришло сделать селфи перед зеркалом. Она просто хотела в тот момент находиться там с этим мужчиной. поскольку то, что он заставлял ее чувствовать, было в три миллиона раз лучше, чем то, что ее могли заставить почувствовать три миллиона незнакомцев. Господи Боже, она что собирается сказать б р э н д о н у что любит его? Да, да, так и есть. Раньше она считала, что вломиться в бассейн на крыше и угодить в полицию б е з у м и е но это казалось миллион раз более рискованным. Это было все равно, что спуститься по веревке по стене того лос-анджелесского отеля с динамитными шашками, торчащими из ушей, потому что она была новичком в этом деле, и путь к тому, чтобы точно выяснить, как она впишется в новую ситуацию, был долгим. Что, если в конечном счете она вообще не впишется? То, что она чувствовала, когда ее бросил Адриан. было просто смехотворно по сравнению с тем, если она разочарует Брэндона, он точно знал, кто он, капитан шхуны, чего он хочет, рыболовецкий флот и как этого добиться. Очевидно, заработать миллионы долларов и просто построить шхуны, а она потратила неделю, пытаясь найти люстру в подходящем стиле. Это может обернуться катастрофой. Но сейчас она посмотрела ему в глаза и услышала, как его слова эхом отразились от палубы Деллэй. У тебя есть настойчивость, характер и огромное сердце. И она решила поверить ему, решила поверить в себя. Брэндон, я. Ее телефон в сумочке вдруг сошел сума. Раздались громкие разрозненные ноты. которые она не сразу опознала, потому что давно их не слышала. Ой, она немного отстранилась. Это Рингтон Кирби. Кирби. Его брови сошлись на переносице. Девушка, которая сдала тебя полиции. Единственная и неповторимая. Она не звонила мне с тех пор, как я уехала. Что-то подсказывало ей не делать этого, но она все равно расстегнула молнию на сумочке и достала телефон. Взвешивая его в руке. Интересно, что случилось? Пожалуй, отвечу. б р э н д о н ничего не сказал, просто изучал ее лицо. Ее нерешительность длилась слишком долго, и телефон перестал звонить. Она вздохнула с облегчением, радуясь, что ей не пришлось принимать решение. И тут телефон снова начал разрываться. Это уже была не Керби. Это были текстовые сообщения от смутно знакомых ей имен, письма на почте, а теперь еще и номер с городским кодом Лос-Анджелеса звонил по другой линии. Что происходит? Думаю, я должна ответить. Пробормотала она, нахмурившись. Давай встретимся у лифтов. Хорошо. С заминкой отозвался Брэндон. Казалось, что он хотел сказать больше. Это всего лишь телефонный звонок. Заявление прозвучало так, словно она пыталась успокоить и саму себя. Она смирилась и вышла из магазина. Но был ли это просто телефонный звонок? Ее палец завис над зеленой кнопкой ответа. Впервые с тех пор, как она приехала в Вашингтон, ее коснулась жизнь Лос-Анджелеса. Она еще даже не ответила, но ей уже казалось, что кто-то трясет ее в постели, пытаясь разбудить от о с н а Ты ведешь себя нелепо. Тихо отругала она себя, нажимая кнопку разговора. Привет, Кирби. Наконец т о решила извиниться? Не так ли, детка? Пайпер нахмурилась, глядя на свое отражение в стальной панели лифта. Было ли это ее воображением или она говорила совершенно по-другому, разговаривая со своими друзьями из Лос-Анджелеса? Пайпер, я ведь извинилась, верно? О боже, если нет, то я типа на коленях. Серьезно, я была такой ужасной подругой. Я просто не могла позволить, чтобы мой отец заморозил мои счета. Зачем? А зачем она ответила на звонок? Да, я тоже. Возможно, дело было в непрекращающихся звуках и вибрациях, терзавших ее слух. Послушай, к и р б и все в порядке. Я не держу на тебя зла. Что случилось? Что случилось? Ты серьезно? На заднем плане раздалось несколько гудков, звук п р о е з ж а ю щ е г о мимо автобуса. Ты видела обложку еженедельника Лос-Анджелеса? Нет. Медленно произнесла она. На ней ты. И выглядишь настоящей красоткой, сучка. О боже, заголовок. Пайпер. Исчезновение принцессы вечеринок. Все сходят с ума. В висках у нее застучало. Я не понимаю. Пойди загляни в интернет. Пост уже з а в е р у с и л с я в з в и з г н у л а Кирби. Суть статьи в том, что ты устроила вечеринку десятилетия, а затем исчезла. Это похоже на гигантскую тайну, Пайпер. Ты как Грёпанны б э н к с и или кто-то в этом роде. Все хотят знать, почему ты отправилась с Бульвара Уилшер в какую-то случайную гавань. Ты даже не сказала свое местоположение. Люди умирают, хотят знать подробности. В самом деле? она нашла скамейку и упала на нее, пытаясь разобраться в неожиданных новостях. Еще вчера никому не было дела. Кирби проигнорировал а ее слова. Что еще более важно, они хотят знать, когда ты вернешься и отвоюешь обратно свой трон. Что подводит меня к главному пункту нашего телефонного разговора. Она резко выдохнула. Позволь мне устроить вечеринку в честь твоего возвращения. Я уже определилась с местом проведения. Только эксклюзивные приглашения. Принцесса вечеринок возвращается. Возможно, я передам эту идею нескольким дизайнерам, некоторым компаниям, производящим напитки, и они предлагают заплатить тебе, Пайпер, целую кучу денег за то, чтобы просто выйти в их платье, выпить их дерьмо на камеру. Я говорю о шестизначных цифрах. Давай сделаем это. Давай сделаем из тебя г р ё б а н у ю легенду. Мурашки пробежали по руке Пайпер, и она, подняв глаза, увидела стоящего в нескольких ярдах Брэндона, держащего ее пакет с джинсами и пакет поменьше, в котором, как она предположила, был одеколон. Он был недостаточно близко, чтобы расслышать разговор, но выражение его лица сказала ей, что он почувствовал важность телефонного звонка. Но был ли этот звонок действительно важен? Этот взлет популярности был бы мимолетным, проходящим, а с и д а в волну, ей нужно было бы удержаться на ней как можно дольше, а затем немедленно начать искать новый способ быть актуальной. По сравнению с любимым мужчиной, который в шторм плывет на шхуне через волны, являющиеся из ниоткуда и сметающие кого-то с палубы. Возвращение в центр внимания оказалось не таким уж значительным. Месяц назад эта неожиданная известность стала бы величайшим событием, которое когда-либо случалось в ее жизни. Теперь эта новость в основном вызывала опустошение. Мыл или что-то внутри Пайпер, отчаянно желая вернуться к тому образу жизни, в котором она была гарантирована хороша. Да, она бы солгала, если бы сказала, что нет. Это было ее второй натурой. С важным видом войти в темный клуб, под идеальную песню и получить аплодисменты за то, что она не добилась абсолютно ничего, лишь была красивой, богатой и фотогеничной. Пайпер, ты здесь? Да, прохрипела она, не сводя глаз с Брэндона. Я ничего не могу обещать. Конечно можешь, раздраженно возразила Керби. Слушай, я слышала, что д э н и е л сократил твое содержание. Но если ты устроишь эту вечеринку, у тебя будет достаточно денег, чтобы съехать и заняться своими делами. Может быть, мы даже обновим выпить и губки теперь, когда у тебя появилось дополнительное влияние. Я куплю тебе билет на самолет обратно в Лос-Анджелес, хорошо? Ты можешь остановиться в моей комнате для гостей. Все, з а м е т а о н о я забронировала место проведения на с е д ь м сентября. На день труда везде уже было занято. Седьмое сентября. п а й п е р потёрл а лоб. Это во вторник. И что? Тебе что, сорок? Господи. И это ее лучшая подруга. Кирби мне нужно идти. Я подумаю. Ты что, с ума сошла? Здесь не о чем думать. п о р и с в моем коротком списке д и д ж е е в и она в самом низу. Мы будем говорить об этой тусовке всю оставшуюся жизнь. Брэндон подошел ближе, его взгляд как лазер сфокусировался на ее лице. Я не могу ему сказать. Она не хотела рассказывать ему ни о чем из услышанного, ни о еженедельнике Лос-Анджелеса, ни о вечеринке, запланированной в ее честь, ни о своем новом броском титуле, ни о чем. Если бы она составила список за и против, Лос-Анджелес против в е с п о р т а Пайпер любит Брэндона, было бы в колонке за Веспорт, и это перевесило бы все против. Они не смогут обсудить потенциальное возвращение в Лос-Анджелес без того, чтобы Пайпер не раскрыла свои чувства, а потом что она может сделать, кроме как отказаться от возможности вернуться, сказав ему эти три слова. Но она не была на сто процентов готова сказать Кирби нет, не сейчас. Если бы она сказала нет этому триумфальному возвращению на сцену, где жила последние десять лет, она бы сказала да в е с п о р т у да тому, чтобы остаться с этим мужчиной, который запросто подвергает себя опасности, да чтобы начать все с нуля. Керби что-то б о р м о т а л а ей на ухо о цветовой гамме, в д о х н о в л е н н о й б ё р б е р и и фирменном напитке под названием "Страстная наследница". Хорошо, спасибо, Кирби. Я тоже скучаю по тебе. Мне надо идти. Пока. Не смей. Айпер быстро отключилась и выключила телефон, с к а ч и в на ноги. Привет. Она послала Брэндону свою самую обаятельную и, как она надеялась, отвлекающую улыбку. Ты купила деколон? Я хотела преподнести его тебе в подарок. Если из-за него ты захочешь п р и л ю д н о меня нюхать. Я буду считать это инвестицией. Он помолчал и кивнул на ее телефон. Все в порядке? Что? Да. Перестань размахивать руками. Там кое-какие сплетни, которые Кебби сочла срочными. Спойлер? Это не так. Давай поднимемся наверх, хорошо? Пайпер рванулась вперед, нажала кнопку вызова и вознесла хвалу святым, когда слева открылась пустая кабина. Она взяла Брэндона за широкое запястье, благодарная, что он позволил затащить себя внутрь, а затем прижала его к стене лифта и использовала два своих любимых навыка: уклонение и отвлечение внимания, чтобы удержать его от дальнейших вопросов, вопросов, которые она не хотела задавать даже сама себе.